Глава 7. О сочинении чистушек, боевой магии и первом привете от тьмы. Чем, друзья, отличаются от врагов? Одни подгоняют нас по жизни словами и наставлениями, а другие пенделем и тычками в спину. И я не знаю, чьи действия более эффективны. Из заметок Николины Вайт. Первые 2 недели пролетели словно одно мгновение. Я настолько погрузилась в учёбу, что совершенно забыла и о глупом Пари, и о тенях, и даже о Рествуде. И пусть иногда видела его в коридорах Академии, но он не обращал на меня внимания. Я тоже стала делать вид, что знать его не знаю, а когда случайно натыкалась на этого мага взглядом, тут же спешила отвернуться. И всё-таки кое-какие последствия у нашей с Морой публичной размолвки имелись. Группа раскололась на три лагеря. В первом были те, кто поддерживал Марису и придерживался мнения, что подобные мне девушки из деревни учиться с ними вместе не должны. Во втором собрались преимущественно простые ребята, которые понимали, насколько им повезло быть студентами столичной академии. Они поддерживали меня, а Мору и подобных ей называли глупыми курицами. Ну, а в третьем лагере остались все остальные, те, кому было плевать на наше разногласие. И я очень удивилась, что среди них оказалась и принцесса. Её высочество вообще вела себя странно. На занятиях всецело отдавалась учёбе, во время работы в лаборатории отсаживалась от своей свиты подальше и только во время перерыва между занятиями иногда беседовала с подружками. Да и то вела себя с ними подчёркнуто холодно и вежливо. Будто общение с ними есть тягость. Эти 2 недели можно было назвать спокойными, а закончилось это спокойствие объявлением на доске в холле главного корпуса. Внимание всем! В субботу в главном зале академии состоится музыкальный конкурс приуроченный к столетию академии. Главный приз 100 баллов к общему зачёту. Обязательно участие хотя бы троих от каждой группы. "М-м, да, протянула Налли, пробежавшись взглядом по ровным строчкам. Будешь участвовать?" "Нет, ответила я. Петь не умею, танцевать тоже. Что мне там делать?" "А как же выигрыш? Или ты не хочешь попасть на аудиенцию к его величеству?" "Не особо, проговорила поджав губы, и со вздохом добавила. Но гранд это был мой шанс. Мы с рестлдом заключили договор только на год." Что если он не захочет потом его продлевать? Что если я не захочу? Но вот участвовать в конкурсах не было ни малейшего желания, тем более вот в таких. А давай вместе, предложила Налири. Ты вроде говорила, что играешь на каком-то инструменте. Она глянула изумлённо. Играю, это громко сказано. Бабушка когда-то научила меня бренчать на гитаре под частушки. Всё, на этом мои умения заканчиваются. Отлично, улыбнулась я. Значит, будем петь частушки. Ник, ты в своём уме? Она красноречиво покрутила у виска пальцем. Частушки в академии? До да нас потом просто заклюют и засмеют, и будут не только тебя называть из деревней. Да ладно тебе, улыбнулась я. Быть деревней не страшно. Зато мы точно будем единственными, кто додумается до такой глупости. Уверена, больше никто так позориться не станет. О да. А мы с тобой займём почётное последнее место, пессимистично буркнула подруга. Что ты собралась петь? Я вот одну с детства запомнила, и она точно не подойдёт. Я иду доить корову, у коровы есть рога. Главное не перепутать и не подоить быка. Я приснула и тут же прикрыла рот ладонью. Нали тоже улыбнулась. А парни аристократы со второго курса, которые стояли недалеко от нас, презрительно скривились. Я бы с радостью показала им язык, но решила сдержаться. "Давай вечером позовём к нам ребят из группы и вместе что-нибудь придумаем", предложила я. "Будут у нас частушки про академию. Ты сыграешь, я спою". Нали только покачала головой и вздохнула. А мне вдруг показалось, что это на самом деле отличная идея. Правда, с этим согласились только Ив, его друг Кайтер Свит, и две девушки из нашей группы Лина и Ханна. Вот этой весёлой компанией мы приступили к сочинению частушек. И у нас даже неплохо получалось. Смешно, правдиво, в рифму. Вот только петь такое со сцены рискнул бы лишь самоубийца. Нельзя с таким выступать, вздохнула я, перечитав все стишки, которые мы коллективно сочинили. Споём, что повора таскают домой мясо и фрукты с овощами, и нас перестанут кормить. Про ректорскую невесту тоже петь не стоит, сказал Ивар и, взяв лист с записями, зачитал. Есть у ректора невеста, девушка приятная, только талия у леди просто необъятная. Но ведь правда же, воскликнула Лина. За такую правду можно серьёзно отгрести, заметил Кай и забрав записи, вчитался сам, выискивая хоть что-то безопасное. А в библиотеке нашей сотни тысяч разных книг. Кто все прочитать не сможет, тот отвратный ученик. «Скучная», — заметила она Ли, — «и глупая. Тут нужно что-то цепляющее, правдивое, но не обижающее тех, кого обижать нельзя». «Давай про коменданта», — предложил Ив, который не жил в общаге. «Ага, и он после отбоя перестанет нас пускать бросила на ли. О, вы, итогом вечера стал целый список частушек, ни одна из которых нам не подходила. Распрощавшись с ребятами, я ещё раз перечитала их все и с тяжёлым сердцем отправила записи в стол. Нет, всё не то. Наотказываться от участия в конкурсе уже не хотелось. 100 баллов это немало, и не факт, что и остальные задумки ректора будут такими же простыми. Теперь я думала об этих частушках, всё свободное от учёбы время. Я совсем забыла о Тьме Рестуда. Вот только она обо мне забывать не собиралась. Наверное, я должна была как-то подготовиться к тому, что когда-то Андриан перестанет меня жалеть, и мне всё-таки придётся ощутить его силу. Не стоило расслабляться. Что он там говорил? Рекомендовал медитации? Не думаю, что они могли бы помочь. С медитациями или без? Но первый серьёзный всплеск тьмы я бы всё равно легко не перенесла. А он, словно по закону подлости, случился в самый неподходящий момент. Несмотря на то, что мы всего лишь артефакторы, то есть у нас довольно мирная специальность, в нашем учебном плане всё равно присутствовали боевые дисциплины. В администрации академии считали, что в случае опасности мы должны уметь и нападать, и защищаться. Правда, у нас в группе сильным даром могли похвастаться единицы, и, к сожалению, среди этих единиц оказалась мора, с которой мы даже и не думали гасить конфликт. В первые 2 недели занятия по боевым плетениям были исключительно теоретическими. Но сегодня в расписании появилась пометка, что вместо аудитории 319 нам надлежит явиться на боевой полигон. Не нравится мне это. "Причувствия какие-то нехорошие", проговорила Нали, когда мы с ней шагали в сторону площадки, обнесённой высоким забором и накрытой непроницаемым энергетическим куполом. "Брось", ответила я. "В прошлом году как-то справлялись, справимся и в этом". "В прошлом году, Ник, у нас в группе не было сильных магов. Мы все обладали примерно одним уровнем дара. А сейчас всё иначе. Уж прости," Но если тебя поставить против принцессы в открытом бою, ты точно проиграешь. С этим не поспоришь, ответила я и перевела взгляд на небо. Оно хмурилось, угрожая в любой момент излиться дождём. В воздухе витало напряжение природы, и это только усиливало мою нервозность. Я тоже ощущала странный иррациональный страх, будто уже знала, что грядущее занятие ничем хорошим для меня не кончится но и отказаться от него не могла. «Сегодня мы с вами отработаем плетение паутина и поглощающий щит, который изучали на лекциях», — сказал наставник магистр Рок, когда мы выстроились перед ним на площадке. Он был уже в том почтенном возрасте, когда люди на многие вещи начинают смотреть исключительно философски, но всё равно выглядел бодро. Я уверена, мог легко выстоять в спарринге по боевой магии с любым пятикурсником. Вспомните всё, что я вам объяснял, продолжал свои наставления преподаватель. Напоминаю, что боевые плетения создаются сначала из неактивных энергетических нитей, и только потом вы напитываете узор силой и сразу бросаете в противника. Очень важно правильно рассчитать сам импульс магии. Я, конечно, вас подстрахую, Ну, всё же постарайтесь верно оценить потенциал соперника. Закончив объяснение, он попросил подопечных разбиться на пары и только потом дал позволение приступить к отработке приёмов. Мы с Налей отошли подальше, чтобы нас не задело шальным плетением кого-то из аристократов, и приступили к отработке задания. У нас с соседкой был примерно один уровень дара и два достигающие условной двойки. Потому и наши атакующие сети получались до смешного хилыми. Настоящий боевой маг их бы даже не заметил, хотя человек без дара точно бы пострадал. Щиты у меня выходили лучше и крепче, чем атакующие плетения, но они отнимали просто прорву сил. В итоге, ближе к середине занятия я едва держалась на ногах. Налира тоже выглядела бледной и очень уставшей. Мы уже физически не могли противостоять чужой магии. Тогда-то в поле моего зрения и появилась Мариса. "Что, деревня уже утомилась?" спросила она, направляясь к нам. "А мне магистр разрешил сменить партнёра. Поздравляю. Я выбрала тебя." "Только этого не хватало," буркнула я себе под нос. "Что ты там бормочешь?" с веселой улыбкой спросила Мора. "Иди сюда. Я просто жажду испробовать на тебе паутину." Можно сказать, сгораю от нетерпения. Я хотела отказаться, вежливо послать Мору куда-нибудь подальше, к принцессе, например. Но в этот момент рядом появился магистр Рок. Отличная идея, восторженно заявил он. А потом обратился ко всем собравшимся. Обратите внимание на эту пару. Мариса и Николаина обладают очень разным уровнем дара. Но те плетения, которые мы с вами сегодня отрабатываем, прекрасно функционируют именно с малым влиянием силы. Потому сейчас эти девушки начнут работать друг с другом. Мора будет учиться вкладывать в плетение лишь малый заряд, а Ника, наоборот, выложится по максимуму». И, обернувшись к нам, махнул рукой. «Приступайте». «Увы, задумка нашего наставника заранее была обречена на провал». Мне хватило одного взгляда в глаза Моры, чтобы понять, силы она сдерживать не станет. "Давай, деревня, нападай первая", бросила она ленивым тоном. Смерив её раздражённым взглядом, я воспроизвела в памяти плетение паутины, создала его на пальцах и немного растянув напитала силой. Бросая своё творение в скаличуюся противницу, я надеялась, что оно распадётся, столкнувшись с щитом Моры. Овы. Паутина до неё даже не долетела, рассыпавшись на середине пути. Пф, рассмеялась аристократка. И это всё, на что ты способна? Надеюсь, щит у тебя получится хоть немного более крепким. Она была весела и довольна, в то время как у меня уже темнело перед глазами от потери сил. Магии почти не осталось. И это при том, что сейчас придётся как-то защищаться. Встав прямо, я расправила плечи и создала на пальцах заготовку щита. Мороу хмыльнулась, а в её руке мигнуло щедро напитанное силой плетение паутины. И уже сейчас было понятно, что оно куда мощнее условной двойки, ведь магия становится видимой только при силе удара больше условной семёрки. Дальше всё произошло слишком быстро, будто кто-то специально ускорил бег времени. Магистр отвернулся на оклик кого-то из ребят. Заметив это, Мора бросила в меня паутину. Я влила в плетение щита всю магию, которая вообще оставалась во мне, но с отчаянием понимала, что этого недостаточно. Голова закружилась от полного магического истощения, к которому вот-вот должна была добавиться травма от летящей в меня дико мощной паутины. Я уже приготовилась к боли, как вдруг хозяек опасности прошлись дела в голове жутким голоском Эдварда и тут же с моих пальцев сорвалась энергия чужая, не моя. Она холодила кожу, но не вызывала отторжения. Эта сила вплелась в защитный полог, попросту слившись с ним. И в момент, когда в него врезалось плетение моры, щит, как и требовалось, просто впитал его в себя, полностью поглотив Но я даже обрадоваться этому не успела, потому что непонятная энергия, которая спасла меня, продолжала пребывать. Её становилось всё больше и больше, а у меня возникло дикое чувство, что я сейчас просто лопну от переизбытка магии. Эдвард, прекрати это, прошептала едва слышно. Не могу, хозяйка. Сила становилась всё больше и больше. Мне казалось, что она теперь бежит не только по энергетическим каналам, но и по моим венам. А потом её стало слишком много, дико много, пугающе. Я упала на колени, схватилась за голову, которую, казалось, сейчас разорвёт от чужой магии. «Хозяйка!» В голосе Эдварда слышалось отчаяние. А я поняла, что просто больше не выдержу. Закрыла глаза и рухнула в беспамятство. Очнулась в палате лекарского крыла. Одна. За окном медленно садилось солнце. Занятия давно закончились, да и обед прошёл. Возможно, ужин я тоже пропустила. Несмотря на то, что едва открыла глаза, есть хотелось жутко. Минут через 10 пришла миссис Врайс, старшая целительница. Увидев, что я проснулась, она подарила мне мягкую улыбку и присела на край узкой койки. Как себя чувствуешь? Спросила она, опустив ладонь на мою грудную клетку чуть ниже шеи. Не знаю, ещё не поняла, ответила ей. Вроде как даже не плохо, ничего не болит, только слабость и есть охота. У тебя было сильнейшее магическое истощение, проговорила она. Но ты быстро восстанавливаешься. Мои настойки отлично помогли. Теперь нужен только покой и сон. Так, я могу идти? спросила с Надеждой. Нет. На ночь точно останешься здесь. Я должна понаблюдать за твоим восстановлением. Слишком оно быстрое. Возможен рецидив. А завтра уже решу, отпускать тебя или нет. Не волнуйся, от занятий ты пока освобождена. Но я почти здорова. Мне нельзя прогуливать баллы Николина, строго произнесла целительница, поднимаясь на ноги. Я добрая и внимательная, только с теми, кто меня слушает. Будешь спорить или надумаешь сбежать, и получишь порцию восстанавливающей настойки внутримышечно. Могу даже целебную клизму сделать. Целители страшные люди, с ними лучше не ссориться. Нет-нет, имесес в райс, всё в порядке, поспешила заверить эту уалчийцу в овечьей шкуре. Я самый послушный и покладистый пациент в мире. Вот и славно. Она снова мне улыбнулась и сообщив мне, что скоро принесут ужин, оставила меня одну. С едой я расправилась быстро и без посторонней помощи. Энергии во мне и правда было в избытке. Если бы не знала точно, что отдала на создание щита последнее, я бы сама не поверила, что загремела сюда с магическим истощением. А ведь даже в том виде мой щит не выдержал бы атаки Моры. Значит, И я вспомнила, из-за чего на самом деле потеряла сознание, а душу скрутила от обжигающей ледяного страха. Ведь та сила — это была магия Рествуда. Иных вариантов просто нет. И она едва меня не убила. Меня же почти разорвало от её переизбытка. Но я жива. Жива и не чувствую в себе больше той мощи. Видимо, она схлынула обратно, подобно морской волне. Я почему-то оставила меня невредимой. Эдвард, ты здесь? спросила я шепотом. Я всегда рядом с хозяйкой, прозвучало в моём сознании. Ты спас меня от Путины и Моры. Спасибо, прошептала тихо. Хозяйка сама себя спасла, ответил тень. Правда, сейчас его не было видно, наверное, из-за того, что в палате слишком светло. Тогда я дважды хлопнула в ладоши, гося верхнее освещение. Теперь комнату заливал лишь тусклый желтоватый свет от маленького торшера, стоящего на тумбочке. Зато у кровати обнаружился плотный тёмный силуэт, к которому я обрадовалась как к родному. Значит, тебя приставили ко мне, проговорила я едва слышно. Я охранник хозяйки, но о магию ты ко мне направил. Она сама направилась Да уж. Я успела забыть, что Эдвард — тот ещё собеседник. Мало того, что из него каждое слово приходится вытягивать, так ещё и отвечает предельно коротко. Пообщаться с тенью не получилось. Вскоре явилась целительница, потушила лампу и приказала мне спать. Я и сама уже клевала носом. Подозреваю, дело тут в добавленном к чай снотворном. Так что уснула почти сразу. И спала сладко, и почти безмятежно. Оттого казалось особенно странно проснуться от чужого прикосновения. Я резко дёрнулась, отшатнулась в сторону и только потом открыла глаза. В комнате явно кто-то находился, и даже не просто в комнате, а совсем рядом. Сидел на краю постели, и это точно не Эдвард. Вокруг было темно, и только холодный лунный свет проникал сквозь незашторенное окно. Я хотела потянуться к лампе, На меня остановил спокойный мужской голос. "Мне нужна Марина. Это всего лишь я". "Преступт?" выпалила громким шёпотом и тут же села на постели. "Ты что тут забыл?" Он пожал плечами. "Да вот решил проверить, как ты себя чувствуешь после призыва тёмной силы". Его тон был ровным и спокойным, но в нём всё равно слышалось недовольство. "Какого ещё призыва?" выдала, не понимая. "Я не призывала". Эдвард вообще сказал, что она сама. Андриан хмыкнул. И всё же не сама, ответил он. Вероятно, ты мечтала стать сильнее или пожелала чего-то подобного. Вот она и отозвалась. Тьма любит своих детей. Я прокрутила в памяти всё произошедшее на полигоне и тяжело вздохнула. Ведь на самом деле очень хотела, чтобы мне хватило сил принять удар Моры. Но если бы знала, что за этим последует, расскажи, что произошло. Как ты сюда попала? Чуть мягче попросила Андриан. Ну, я ей рассказала. И про практику по боевым плетением, и про Марису, и про её сеть, которая всё равно бы загнала меня в лекарское крыло, но только с куда более серьёзными увечьями. Рествут слушал молча. В комнате было темно, потому его лица я не видела на странным образом чувствовала его недовольство. Я поговорю с Морой, вдруг сказал он. И как ты объяснишь своё заступничество? ответила я. Не надо. Я сама в состоянии с ней справиться. Ну теперь-то да, бросил он холодно. Потом тяжело вздохнул и, придвинувшись ближе, надавил на мои плечи, вынуждая опуститься на подушку. Ложись. Мне нужно проверить, осталось ли в тебе тьма. Я послушалась, но прикосновение Рествода всё равно заставило вздрогнуть. Расслабся, проговорил он, опустив ладонь на мою шею. Потом медленно провёл чуть ниже, но остановился, не добравшись до груди. Мне же стало не по себе. Я чувствовала тепло пальцев Андриана, и это странным образом волновало. Почему-то захотелось продлить этот контакт подольше. Но Рествод почти сразу убрал руку. И даже осел чуть дальше. У меня для тебя две новости. С какой начать? сообщил он. Давай с плохой. Я поспешила сесть, а то лежать в компании Редту было дико неуютно. Вообще, это просто две грани одной новости, сказал Андриан. А она заключается в том, что моя сила признала тебя своей. Отсюда вытекает ряд последствий. Минус в том, что теперь Если у меня появится её избыток, она отправится к тебе. Независимо ни от моего, ни от твоего желания. Потому, Марина, тебе нужно быть готовой к этому. Но у меня просто не нашлось слов. А стоило вспомнить то чувство переполненности и распирания, и стало по-настоящему страшно. Меня же просто разорвёт от этой мощи, сказала тихо. Нет, Тебе придётся принять тьму, прозвучал равнодушный ответ. Как? воскликнула Тиша. Усадил меня Рествут. А как? Сердцем, душой, всем своим существом впустить её в себя, позволить ей тебя изменить, сродниться с ней. Я притянула колени к груди и обхватила их руками. То, что говорил Рествут, было страшно. Мне не хотелось меняться под воздействием его страшной магии. Я очень этого боялась. Но ещё больше боялась того, что меня арестуют по обвинению в принятии тьмы. А в чём же хорошая новость? спросила с горькой иронией. В том, Малинка, что ты станешь сильнее. Твоя собственная магия увеличится в разы. Кстати, объяснишь это? Поздним полным раскрытием потенциала. Такое случается, хоть и редко. На меня точно будут проверять. Вдруг обнаружат. Нет, Андриан покачал головой. Артефакт, что я тебе дал, не позволит этого сделать. Поверь, я у ему проверок с ним проходил. Ни одна не показала наличия у меня тёмного дара. Главное, не используй эту силу в плетениях. Никогда. Поняла меня? Последняя фраза была произнесена с нажимом и даже с угрозой. Потому я поспешила несколько разки внутрь. Ред Стот встал, поправил пиджак и чуть склонил голову набок. Он стоял спиной к окну, за которым тускло светила луна, потому я не могла видеть выражения его лица. Если вдруг почувствуешь, что не справляешься с мной, просто позови меня. Мысленно я услышу и помогу. Он замолчал, но остался стоять на месте. Будто мог в темноте рассмотреть скептическое выражение на моём лице. Я сильно сомневалась, что в случае чего этот аристократ бросит все свои дела и помчится ко мне на помощь. «Отдыхай», — бросил на прощание маг. «Эдвард всегда рядом». Он сделал несколько шагов прочь, но пошёл не к двери, а к тёмному углу, казавшемуся настоящим провалом бездны. А потом просто исчез, словно растворившись во мраке. «Пропал. Перенёс всё порталом? Но ведь в Академии порталы не работают. И почему я не чувствую шлейф силы?» «Эдвард», — позвала настороженно. «Где сейчас твой хозяин?» «Далеко», — ответил тень. «Ну да, далеко. Глупо было бы надеяться, что Эдвард назовёт точный адрес». Он просил передать. Вдруг снова послышался в голове жутковатый голосок тени что верит в вашу сознательность и в беде не оставит. Я хмыкнула и улеглась на подушку. Чувствовала себя при этом очень странно. В душе царил хаос, и хотелось просто закричать, выплеснуть все те эмоции, что встали комом в горле. Я знала, что если не справлюсь с тьмой, если не смогу принять её, рассвет вот горевать не станет. найдёт другую дурочку которая, возможно, окажется сильнее меня. Не стоит рассчитывать на его помощь. А значит, как ни крути, но с этой безумной силой мне придётся справиться самой.